У и л к а были приготовлены туго скрученная нейлоновая сеть и какое-то необыкновенное пневматическое ружье, с помощью которого он собирался закрепить в скале металлический стержень, привязанный к сети. Смотрите, воскликнул Дек. Эту скалу мы раньше не видели. Начинается отлив, торжественно произнес Брекс. Вода в расщелине бурлила еще сильнее, чем прежде и д в а л и не кипела. С каждой новой волной опускалось все ниже и ниже, обнажая крутой скалистый берег, покрытый мокрыми водорослями. И вот, наконец, возле расщелины появилось п е с ч а н о е дно. Море отодвигалось быстрее, чем мы ожидали. Дрожащим от волнения голосом Брекс повторял: "Через несколько минут, через несколько минут". Между тем становилось все светлее. Дек погасил свой фонарь. Воздух был свежим. о п а л о в о голубым. Смотрите, воскликнул Линда, показывая в сторону монитора. С трудом оторвав взгляд от расщелины, мы посмотрели туда. На борту яхты показалась массивная фигура Спленнервеля. Он наблюдал за нами в большой бинокль и приветливо махал рукой. Минуты тянулись медленно и мучительно. Море продолжало отходить. Мы смотрели на зеленую блестящую от влаги скалу, облепленную ракушками, оплетенную водорослями. Я приказал надеть кислородные маски. Илк проверил работу респираторов, взял на изготовку пневматическое ружье. Я посмотрел на товарищей, выстроившиеся на краю скалы, они походили на каких-то необычных солдат, готовых к бою. Вода в расщелины все еще кипела, пенилась и бурлила в слабом п е р л а м у т р о в о м свете дня. А потом вдруг с к о л о к о т а н и е м и шумом отступила, отодвинулась и ушла в расщелину, открыв ее всю целиком и оставив на мокром песке сотни лопающихся пузырьков. В моих наушниках раздался оглушительный возглас Брекса: «Вот он, вот он!» И еще мне показалось, что в этот момент зазвучала какая-то торжественная мелодия, возносившаяся от земли к небу и заполнявшая все вокруг, оглушая и о б ж я н я я меня. В эту минуту мы увидели этот долгожданный вход, темный, широкий, неведомый. Открылся он навстречу дневному свету после долгих лет пребывания во мраке. Когда последняя капля воды канула в его б о г в е с ь каком глубоком зеве, я скомандовал: "Илк, огонь!" Илк выпустил из пистолета зеленую ракету, и та трепеща взвилась в небо. Спленервиль понял наш сигнал. Запускай сеть. Илк выстрелил из пневматического ружья, и тотчас стальное крепление вонзилось в скалу. Тогда я спрыгнул вниз на скользкие камни и направился к расщелине, вернее, к входу в туннель. Пошли, позвал я товарищи. Проем был примерно в один метр диаметром и располагался как раз на уровне моих плеч. Пока Дек щелкал своей электрической вспышкой, я ухватился за край проема, залепленный мокрыми водорослями, и подтянулся, просунул внутрь ногу, немного помедлил, посмотрел на своих товарищей, стоявших рядом, едва отличимых друг от друга в одинаковых защитных костюмах. Ну ладно, п р о и з н е с я включил п е р е н о с н ы й фонарь и посмотрел внутрь. Луч света вспыхнул, скользнул по гладкой стене. и затерялся в омраке. Я попытался опустить ногу внутрь, но не нащупал дна. Тогда я посветил фонарем и увидел, что высота здесь гораздо больше, чем я предполагал. Я ухватился за край проема двумя руками и медленно сполз вглубь. Почувствовав, что прочно стою на мягком песке, я крикнул: "Все в порядке, ребята, вперед!" В проеме появился Брекс, жадно оглядел все вокруг. и только потом взглянул на меня. Я протянул ему руку. Пролезайте, профессор. После него молча и торопливо перебрались через проем все остальные. Несколько мгновений, включив лампочки на шлемах, мы стояли словно отцепив в какой-то нерешительности. Но тут я повернулся к товарищам и взмахнув фонарем дал сигнал двинуться в путь. Теперь я был спокоен. Туннель был высотой в два, а шириной в полтора метра или немного больше. Он стремительно уходил вниз, в глубину острова, прямо к колодцу. Под ногами у нас лежал плотный слой песка, усыпанный ракушками и покрытый водорослями. Стены были гладкие и мокрые. Там и тут поблескивали в свете наших фонарей скопления голубых и желтых кристаллов. Казалось, мы попали в одну из тех катакомб, какие вырывали в Первую мировую войну осажденные в горах. Все молчали. Говорить было пока ни о чем. Ничего не удавалось разглядеть, кроме песка, водорослей, минералов. Мы могли только думать о том, какой гигантский труд понадобился людям, чтобы вырыть эту галерею. Мы могли, разумеется, гадать, что нас ждет. Но странное дело, я меньше всего думал об этом. Я жил только настоящим моментом, ощущал его секунду за секундой, шаг за шагом. Мы шли по галерее примерно минут пятнадцать. Ничто вокруг не менялось. Но вот проход расширился. Я остановился и обернулся к спутникам. Профессор Брекс посмотрел на меня. Мартин начал он. Да, профессор. Я, я думаю, что еще рано о чем-либо судить. Но все же на какой мы глубине? Как вы думаете? Илк подошел ближе и показал мне рулон нейлоновой сети. Он был размотан примерно на четверть. Я сказал, где-то на глубине двадцать пять метров, если судить по этой сети. На пол пути, думаю я. На пол пути, да, пробормотал б р е к с На пол пути. Дек внимательно осматривал идеально гладкие стены туннеля. Неплохая работа, а? — похвалил он. Никто ему не ответил. Нас вновь охватило беспокойство. Оно о з н о о м поползло по моему телу. Я читал его в глазах своих товарищей. Линда подошла ко мне и обратила внимание на прибор. Лампочка которого мигала нервно и ярко. Радиоактивность резко повысилась, объяснила она. Я кивнул и скомандовал: идем дальше. Спуск сделался еще круче. По-прежнему ничего не было видно, кроме песка, водорослей, минералов и ракушек. Фонари наши светили слишком мощно, и моя г р о т е с к н а я тень все время устремлялась вперед, словно торопясь раньше меня достичь цели. Я взглянул на термометр, укрепленный на запястье. Он показывал три градуса ниже нуля. Влажность была, естественно, очень высокой. Мы двигались в зеленоватом тумане. о с я з а е м ы м словно легкая вуаль. Я ускорил шаги. Обратный путь будет, наверное, гораздо труднее, даже с помощью нейлоновой сети нельзя терять ни минуты. Впрочем, мы не мешкали, а продолжали быстро спускаться. Внезапно туннель резко с у з и л с я и мы уперлись в тупик. Моя тень упала на каменную стену, на которой там и тут видны были следы от ударов ломом. Я поднял руку. Оставайтесь здесь, приказал я, и пошел дальше один. За поворотом направо туннель протянулся еще метров на двадцать, а глубже уже ничего не было видно. Тогда я позвал товарищей, и мы продолжали путь все вместе. Ощущение, что находишься на большой, на очень большой глубине, с каждым шагом становилось все острее. Если мы не обнаружим ничего в ближайшие десять минут, вдруг я остановился. Под ногами больше не шуршал песок. Я покрутил фонарем, спуск набирал крутизну и шел теперь совсем под откос. Я осторожно шагнул вперед, посветил фонарем и замер. У меня буквально перехватило дух, мурашки побежали по коже. Внизу, м е т р х в десяти от меня, находилась огромная комната с каменными стенами, нечто вроде просторной камеры. Невероятно. Какие же циклопы вырыли это чудо! Пол ее покрывала зловещая черная лужа. В одной из стен я заметил дверь, массивную дверь из гранита и железа. Мои спутники приблизились ко мне и тоже остановились в нерешительности. Каменная дверь, пробормотал Брекс, а там за ней дно колодца. Я уверен в этом. Постойте, громко воскликнул Линда. Смотрите, камни, камни! На земле лежали темно-серые и красноватые камни. Очевидно, что один из них обжег Ричарда Фокса. Я не шелохнулся, только слышал, как громко стучит мое сердце. Товарищи м о и тоже слышали биение своего сердца и ничего больше, наверняка. Глава девятая. Дик, я вернусь сюда. Пошли, сказал я, и голос мой прозвучал глухо. Время не ждет, бросай сеть, и л к Спустимся друг за другом. Илг бросил мне моток. С сети я развернул ее и быстро спустился вниз. Товарищи освещали мне путь. Пол камеры был покрыт тонким песком и ракушками. Таинственно поблескивали в темноте какие-то камни. Мне показалось вполне естественным, что Ричард Фокс подобрал один из них. Коварный защитник колодца разложил эти камни здесь специально для того, чтобы они привлекали внимание. Я подавил себе желание немедля броситься к двери. Спускайтесь, крикнул я. Первым очень смешно сполз Брекс. Вслед за ним спустились и все остальные. Илк собрал сеть. Мартин позвал дек. Я обернулся он освещал своим фонарем огромную темную лужу. Это, наверное, что-то вроде выхлопной трубы. Вода. Вытекла отсюда, я думаю. Может быть, займись съемкой, дек. Линда присела возле одного из камней и направила на него свой приборчик. Он тут же громко запищал. б р э к с о с м а т р и в а л дверь, проводя своей тонкой рукой по деревянным доскам и ржавым пластинами скованного железа, накрывавшим массивные каменные блоки. Вода, проговорил он, вода запирает эту дверь, Мартин. Видите, тут вовсе нет замка. Ничего нет. Глаза его за стеклами маски блестели. А там за этой дверью, там. Хорошо, попытаемся открыть ее. Помоги ко мне, Илк. Илк уже был рядом. Он снял с пояса нож и провел им по периметру двери, срезая водоросли, з а л е п и в ш и е ее поверхность. Потом достал из рюкзака короткий стальной ломик. Я знал, Илк, что ты ничего не забудешь. Похвалил я его, беря инструмент из его рук. Пытаясь просунуть ломик между дверью и стеной, я слегка нажал на него. Ракушки, песок, мелкие камушки с негромким шорохом осыпались на землю. Дверь не ш е л о х н у л а с ь Давайте, помогу, нетерпеливо предложил Брекс. Я не отвечал и продолжал стучать ломиком там и тут. Дек и и л к тем временем о ч и щ а л и ножами нижний край двери, засыпанный песком. Меня охватило невероятное волнение лихорадочное желание проделать все как можно быстрее. Илка сказала, что надо принять, е д п р чтобы тут я насторожился и замер. Раздался негромкий металлический щелчок. Я отпрянул а двери, все окружили меня, мы замерли. Дверь медленно открывалась. Было полное ощущение, что кто-то толкает ее с той стороны. Медленно и осторожно, точно опасаясь раньше времени обнаружить ее секрет, я даже вздрогнул от такой мысли. Открывайте, профессор, предложил я. Брекс, пошатываясь, прошел вперед и широко раскрыл тяжелую дверь. Она бесшумно повернулась на невидимых петлях. Лучи наших электрических фонарей з а п л я с а л и по ту сторону порога. Рука! воскликнула вдруг Линда. Я тут же поправил ее перчатка. За дверью на земле лежала перчатка, большая, тяжелая, грубая. Ничего другого поблизости не было. Полный мрак. Свет всюду натыкался на глухкие каменные стены. Первым шагнул вперед Илк. Он подобрал перчатку и протянул мне. Я передал ее Брексу, и у него вырвалось восклицание: Оливер Лемп. Он с тревогой посмотрел на дверь. "Постойте здесь", приказал я и прошел дальше. Вскоре я оказался в небольшой круглой комнате, стены которой были выложены гранитом. Мне стало не по себе. Я осмотрел потолок, он был зашит железными пластинами, прочно подогнанными одна к другой. Я перевел взгляд на землю. Илк осветил то, что мне поначалу показалось моей тенью. Это было круглое отверстие. немногим более метра в диаметре колодец в колодце идите сюда профессор громко позвал я наш друг приготовил нам сюрприз все столпились на пороге не решаясь войти осматриваясь по сторонам мне показалось что Брекс даже покачнулся увидев эту небольшую совершенно пустую комнату но его замешательство длилось недолго он взял себя в руки И уставился на отверстие в полу. Выходит, Мартин, прошептал профессор, мы еще не на дне колодца, и это не конец? Нет, не конец. Это нечто вроде китайской коробочки, профессор. Знаете, китайцы умеют делать такие коробочки, которые вставлены одна в другую несколько штук, и совершенно непонятно, как они умудряются их вставить друг в друга. Но я абсолютно уверен, что это все-таки дно того колодца, который обнаружил. Макгиннис, диаметр потолка точно такой же, как, извините, профессор, перебил я. Обсуждать будем потом на поверхности. Сейчас проблемы в другом. Не говоря ни слова, мы все словно по сигналу опустились на колени вокруг отверстия в полу. Наши фонари осветили несколько метров каменной стены, на которой хорошо видны были следы от ударов л о м о м Интересно, какая здесь глубина? – сказал я. И тут же звук моего голоса, как бы вернувшийся о дна колодца, прозвучал многократным вибрирующим эхом. Илг достал из кармана стальной шарик, поднес к отверстию и разжал пальцы. Мы при тихли, ожидая удара, но не услышали никакого отзвука. Мы ждали долго, никакого результата. Потрясенный Брекс проговорил: «Но я ничего не слышу. Вы поняли? Какая же тут глубина!» Не волнуйтесь, профессор, успокоил я его. Может быть, там на дне песок. Попробуй р а к е т ы Илк. Тот уже приготовил ракетницу. Направив ее ровно по центру колодца, он выстрелил. Раздался такой резкий и громкий звук, что мы невольно отшатнулись назад. Эхо тут же вернуло к нам этот выстрел оглушительным громом. Мы посмотрели вниз, наблюдая за ярким светом ракеты. На мгновение мелькнули освещенные, то ч а ж е проглоченные мраком, головокружительно глубокие стены. Ракета летела все дальше и дальше, опускаясь в чудовищную бездну, пока не превратилась в совсем крохотную и л и светящуюся точку. Но и она вскоре исчезла в непроглядной тьме. Нависла жуткая тишина, нарушаемая лишь каким-то слабым, быстро затухающим шорохом. Мы стояли как зачарованные, глядя в невероятную бездну, открывшуюся перед нами. Но какая же тут глубина? Мартин с дружью в голосе спросил Дек. Понятия не и м е ю ответил я, не глядя на него. За то точно знаю, что это конец нашей экспедиции. Я показал на р ы н ы е часы. Времени у нас остается ровно столько, сколько нужно, чтобы успеть вернуться назад. Я осознавал всю горечь своих слов. Я был убит нашим поражением, и теперь мне хотелось как можно скорее уйти отсюда, удалиться навсегда. Все равно больше ничего не оставалось. б р е к стронул меня за руку. Мартин, умоляющим голосом проговорил он. Послушайте. Слушаю вас, профессор. Я знал, что ему нечего сказать мне, и он действительно умолк. Я увидел, как в отчаянии он бессознательно ш е в е л и т Пальцами. Согласен, профессор, сказал я. У нас могла получиться очень интересная экспедиция. У нас была прекрасная идея. Жаль, что так получилось. Я понимаю, но тут уж ничего не поделаешь. Строитель этого проклятого колодца победил. Скоро этот туннель снова заполнится водой и, короче, заключил я, двинулись обратно. Но я не с т р о н у л с я с места, и все остальные тоже не ш е л о х н у л и с ь Кивнув на этот второй колодец, Дек проговорил: "Выходит, о л и в е р л е м п упал туда, не так ли, Мартин? И от него не осталось ничего, кроме этой перчатки." Перчатку держал Брекс. "Перчатка", в с п е х н у л с я, о сокровище". И снова все притихли. Мне показалось, что где-то очень-очень далеко тикают большие часы. Время неумолимо сокращалось. Надо было возвращаться и весьма поспешно. Я тронул Линду за плечо. Пошли, сказал я. Она опустила голову и вышла из круглой комнаты. Мы двинулись за ней. Последним, рассматривая перчатку, вышел Брекс. И это все, что мы нашли. в з д о х н у л он и вдруг в о с х л и к н у л "Да тут что-то есть!" Мы остановились. Внезапно вновь вспыхнула робкая надежда. Как бы ожидание какого-то чуда, которое превратит поражение в победу, Блэк с т о р о п л и в о пошарил в перчатке и достал из нее небольшую дощечку шириной в четыре или пять сантиметров. Он протянул ее нам, держа на ладони. Дощечка, прошептал он, небольшая дощечка. Ладно, профессор, идемте. Он сделал был шаг, но тут же остановился. Здесь что-то написано, воскликнул он. Смотрите. Тут вырезано имя Дик, смотрите, Дик. Наверное, так звали Ричарда Фокса, предположил я. И взяв Брекса за плечо, повернул к выходу. Изучим эту дощечку наверху. Брекс шел следом за нами к откосу, впившись глазами в свою находку. Дик, повторял он, пытаясь разобрать, что написано на дощечке. Дик, я дальше неясно. Какое-то пятно. Он провел рукой по дощечке. Я уже был готов хорошим толчком добавить ему скорости, как вдруг он прочел всю надпись, и то, что он громко произнес, заставило всех тотчас остановиться. Брекс прочитал: "Дик, я вернусь сюда 9 ноября 1751 года". Наступившее молчание и наша неподвижность казались нереальными, как в кошмарном сне. Я медленно повернулся к Брексу, горящими глазами он пристально смотрел на меня. Что вы сказали? переспросил я, и он медленно повторил: "Дик, я вернусь сюда 9 ноября 1751 года". Глава д е с я т Спуск во мрак. Но в таком случае... начало было Линда и у м о л к л а В таком случае... продолжил Брэк совсем тихо, дрожащим, каким-то металлическим, словно воспроизведенным через динамиг голосом. В таком случае о л и в е р л е м п попав сюда 7 ноября, прожил еще по крайней мере два дня. В таком случае и тут профессор повернулся к черному отверстию колодца. л е м п спустился туда и вернулся, чтобы оставить это послание, а потом опять полез в колодец. Он был тут один? Добавил б р е к с после долгой паузы: невежественный, неграмотный, ничем не защищенный человек. Я увидел, как все невольно взглянули на свои защитные костюмы, перчатки, сапоги, словно устыдившись этой брони. Я тоже ощутил нечто вроде унижения, но тотчас возразил: Нет, профессор, нет черт возьми, воскликнул я, мы не должны стыдиться наших костюмов и инструментов. Этот человек Лемп сумел опуститься в колодец, это верно. Но он погиб там, пропал навсегда в этой клетке, умер от радиации. Мы же пришли сюда не из праздного любопытства. Несмотря на всю нашу подготовку, мы ошиблись и я умолк. Теперь все смотрели на меня в глазах моих товарищей за стеклами масок я читал тоже глупое желание, какое испытывал сам, продолжать поиск, не уйти. Не оставить свою затею, не закончить экспедицию, а повторить путь, пройденный Оливером Лембом в его героическом и безрассудном невежестве. Каждый из нас чувствовал то же самое. Я был руководителем и решить предстояло мне. Мы потерпели неудачу, это факт. Если только не продолжим спуск. Вы хотите спуститься дальше, профессор Брекс? спросил я. Он гордо вскинул голову и промолчал. Я обратился к остальным моим спутникам. А вы? Они тоже не ответили. Их молчание означало только одно: да. И я предложил: нужно решать немедленно, потому что время идет. У нас всего несколько минут. Подумайте. Решите. Хочу однако, добавил я, обратить ваше внимание на одно существенное обстоятельство, которое впрочем вам и так известно, а именно. Мы, конечно, сумеем опуститься, раз уж это сумел сделать какой-то человек 250 лет назад. А вот подниматься обратно будет гораздо сложнее. Давление воды накрепко п р и к л о п н е т эту дверь, неизвестно, удастся ли нам открыть ее. А потом придется пробиваться навстречу мощному потоку воды, поднимаясь вверх по туннелю. У нас, конечно, превосходные непроницаемые костюмы. И отличные кислородные баллоны, есть и нейлоновая сеть, по которой можно подняться. И тем не менее, не станем обманывать себя, все это будет невероятно трудно. Если задержимся тут еще на несколько минут, заключил я, значит дальше будем очень рисковать. Речь идет о жизни и смерти. Я посмотрел на каждого в отдельности. Профессор б р э к с мисс Линда, Дек, Илк. Никто не ответил. Каждый из них выдержал мой взгляд и ничего не сказал. Я знал, что они переживают то же, что и я. Теперь уже невозможно было вернуться. Они понимали это. нас в с е х о х хватило какое-то опьянение, мы никогда не смогли бы объяснить, что это было. Словно по какому-то молчаливому сговору мы стояли, не двигаясь, не произнеся ни слова, как будто нарочно ожидая начала прилива. Минуты прошли. И вода, освободившись от могучей незримой силы, которая увела ее от берега, начала движение обратно, снова захватывая скалистые прибрежные камни и заполняя туннель. Еще двадцать девять лет, четыре месяца и двадцать четыре дня не осветит эти камни солнце, никто не увидит входа в туннель. В эти минуты первородные силы природы все решили за нас. перекрыв путь к отступлению и сделав бессмысленным любое сожаление. Профессор Брекс поднял руку и торжественно произнес: «Решено». Я вздрогнул и у меня возникло желание, которое правда тут же и прошло, схватить этого Брекса и р а з м о ж и т ь ему голову об стену. Хорошо, твердо сказал я, приходя в себя. Раз решено, тогда задело. Декс, следи, чтобы дверь была закрыта как можно плотнее. Илк, скажи, сколько у нас з а п а с е кислорода? На двенадцать часов плюс еще на три в резервных баллонах. Всего, значит, пятнадцать. Будет не лишним, если найдем воздух в колодце. Воздух, спросила Линда. Я впервые услышал, как з а д р о ж а л ее волос. Но где? Больше она ничего не сказала. Воздух на дне колодца, уходящего в недра земли на невообразимую глубину за пределы м ы с л и м ы х размеров, как писал Ричард Фокс. Трудно было представить это, трудно, да и ни к чему. Надо действовать, вот и все. Если Лем жил еще два дня, сказал я, значит, ему было чем дышать, неважно каким воздухом. Посмотрим лучше, как он мог спуститься. Он ведь спустился, но отсюда воскликнул Брекс. Ну, повернулись к профессору. Он стоял на коленях и держался за маленькое железное кольцо, укрепленное возле стены. Лемп привязал к кольцу веревку и потом, но не до самого же дна, проговорил Дек, стоявший у закрытой двери. Я сел на край колодца и заглянул в безну. д Он спускался до тех пор размышлял я, пока не добрался до чего-то, на что смог встать. Я медленно водил лучом фонаря по стенам колодца и на глубине десяти метров увидел наконец-то. то, что мы не заметили поначалу, первые ступеньки вертикальной лестницы, это были железные скобы перекладины, укрепленные в стене. Вот они, сказал я. Мои слова утонули в колодце. Я пристал. И так за дело, Илк. Илк уже разрезал сеть. Я привязал один ее конец кольцу. Я полезу вниз первым, решил я, и привяжу сеть к первой ступеньке. А вы спускайтесь за мной, но только очень осторожно, держитесь крепко. Падать туда не рекомендую. Я взял сеть, приготовленную илком. Так, не будем терять времени. Я крепко обвязался ею, сел на край колодца и свесил в него ноги. с п у с к а ю с с крикнул я. Все молчали, пока я растворялся во мраке. Мне показалось, будто с о д н а колодца до меня долетает что-то тяжелое, леденящее дыхание. Оно чувствовалось даже сквозь защитную маску. Меня охватил ужас, к а к о г о я не испытывал еще никогда в жизни, жуткий страх перед темнотой и пустотой. Вися в колодце, я ощупывал стены руками и ногами. Коснувшись их, я неожиданно успокоился и крикнул, не обращая больше внимания на э х о с п у с к а й т е с ь Я перемещался медленно, покачиваясь над бездной. В свете фонаря я видел, как приближаются... скобы перекладины лестницы и старался дотянуться до них ногами. Наконец спустившись еще немного, я крепко ухватился за скобу. Колодец был очень узкий и неровный. Я нередко скользил по стене спиной. Погасив свой фонарь, я взглянул наверх, увидел освещенный круглый проем колодца и темные силуэты моих товарищей. Я на ступеньке крикнул я: "Давайте сюда еще сеть!" Несколько метров сети осторожно опустились на меня. Я начал спускаться со ступеньки на ступеньку. На д е с я т ы й остановился и привязал конец сети. Теперь я уже больше ни о чем не думал и был совсем спокоен. Дело есть дело. Можете спускаться, крикнул я наверх. Сеть привязана. Наверху стояла полная тишина, никто не двигался. Потом я увидел силуэт Брекса, закрывший на мгновение светлый проем. услышал, как он кряхтит, скользя вдоль стены, и радостное восклицание, раздавшееся, когда он поставил ногу на первую ступеньку. Спуститесь пониже, профессоре, как следует, привяжитесь, посоветовал я. б р э к с что-то пробормотал и стал медленно продвигаться дальше, остановившись над самой моей головой. Ну как, поинтересовался я. Ничего, ничего, Мартин, не беспокойтесь обо мне. Линди помогал спуститься Дек. Поддерживая ее своей сильной рукой, теперь я уже ничего не видел, только иногда бил глаза свет фонаря Илка. Потом донесся его голос: "Лейтенант". "Да", ответил я. "Если все в порядке, спускайся и ты Илк, и брось мне остальную сеть". Я снова услышал шуршание падающей сети, подхватил ее и спросил: "Все готовы? Отвечайте по очереди. Потом начнем общий спуск. Он будет долгим, ребята". "Я готов", сообщил Брекс. Голос Линды звучал нежно и мне показалось немного иронично. Я готова, Мартин. Окей, сказал Дек. Илк ответил, как всегда, предельно кратко: Да. И опять наступила тишина. Я опустил ногу вниз, н а щ у п ы в а я следующую ступеньку. Глава одиннадцатая. На дне колодца. В полной тишине я делал то же, что и мои товарищи, осторожно спускался вниз, перехватывая руками скобу за скобой и нащупывая ногой следующую опору. Все это длилось так долго, что в конце концов я утратил всякое представление о времени и даже о пространстве, потому что не мог сообразить, как глубоко мы опустились. Поначалу я пытался было считать скобы, но потом посторонние мысли отвлекли меня и отсчет прервался. Кто вырыл этот колодец? Когда? Сколько здесь трудилось землекопов? Сколько нам еще спускаться? Вдруг я заметил, что наша сеть окончилась. До сих пор мы ни разу не воспользовались ею. Она просто висела рядом на всякий случай, но сознание, что она тут и за нее можно ухватиться, придавало нам некоторое ощущение уверенности. Словом, это была надежная гарантия нашего возвращения. Я включил фонарь и предупредил. Сеть окончилась. Будьте еще осторожнее. Мой голос прозвучал г л у х о и искаженно. Я пожалелся, заговорил, погасил фонарь и продолжал спуск. Потом подступила усталость. Я обливался горячим потом, суставы сгибались с трудом. Когда же я спустился еще на пятьдесят или, может быть, сто ступенек, ноги уже едва держали меня. Все тело горело нестерпимо и мучительно. В маску поступал чистый кислород, но мне все равно казалось, будто я задыхаюсь. Я подумал, как же выдерживают такое напряжение б р е к с и л и н д а и почувствовал некоторое угрызение совести. Во всяком случае, у меня возникло опасение за них. Я ухватился за скобу обеими руками и крикнул: «Стоп! Делаем остановку. Надо передохнуть». И с усилием добавил: «Как там дела наверху, профессор?» Мисс Линда. Сверху донесся лишь приглушённый шум. Они тоже остановились, опираясь на скобы, пытались немного расслабиться. Я включил фонарь и направил его вверх, но увидел только подошвы сапог Брекса. Всё в порядке, профессор? спросил я. Я всё ещё ощущал какое-то странное удушье, мне даже трудно было говорить. Всё в порядке? переспросил я. И еще, еще далеко, с трудом выдавил Брекс. Я уловил его голосе беспокойство человека, который опасался, что у него не хватит сил. По-моему, уже близко, профессор, ответил я. Если только эта лестница не приведет нас прямиком в ад. Мисс Линда, как дела? Она не ответила. Какое-то мгновение стояла полная тишина. Я взглянул в пустоту под своими ногами и погасил фонарь. Пойдем дальше, спросил я и начал спускаться. Руки и колени болели еще сильнее. Мне отчаянно хотелось только одного: лечь навзничь, разжать пальцы и расслабить ноги, вздохнуть всеми легкими, утолить жажду, поесть. Не знаю, насколько ступенек еще мы спустились, думаю, их было не мало. И когда я вновь почувствовал сильный жар и такую дикую усталость, что готов был разжать пальцы, то предложил. Стойте, ребята, сделаем передышку. И сразу же д о н е с с я голос Линды. О нет, Мартин, пойдемте дальше. Я встревожился. Что случилось, мисс Линда? Что-нибудь не так? Нет, нет, ответила она спустя мгновение. Но лучше идти дальше, прошу вас. Давайте спускаться. Голос ее звучал устало, неузнаваемо. Я думаю, хотела она продолжить, но Брекс п р е р в а л ее. Мисс Линда, однако, и он не смог. Продолжать, потому что в этот момент раздался встревоженный крик д е г а Держитесь! Тут я услышал какой-то шум и с у е т л и в о е д в и ж е н и е наверху. Мисс Линда прокричал Брэк с тонким сдавленным голосом, и нога его соскользнула со скобы, ударив меня по плечу. д е г тоже что-то кричал, но я не мог разобрать его слов. Потом он крикнул еще громче: "Помоги Илк, помоги!" И я снова услышал какую-то возню. Я включил фонарь и посветил наверх. Что происходит, Дек? Что с мисс Линдой? Она, видимо, потеряла сознание. м а р с и н проговорил Брекс, пытаясь установить ногу на ступеньку. Она висит на моих плечах. В темноте виднелись лишь ботинки профессора да его правая нога. Я не в силах был что-то предпринять, и это б е с силе и приводило меня в отчаяние. Дек, крикнул я, как дела? Она потеряла сознание? Ты держишь ее? Снова послышался какой-то шум, и спустя некоторое время Дек ответил: «Да, да, Мартин, она потеряла сознание, я держу ее. Сейчас Илк пытается привязать ее. Поскорее, Илк!» Голос д е г а звучал глухо, напряженно. Видимо, одной рукой он схватил мислинду, другой держался сам. Долго ему не вытерпеть. Я посветил вокруг фонарем и вцепился в скобу, на которой стояла нога б р е к с а Что я мог сделать? Ничего, ничего. Я опять спросил. Ну как привязали? Что делаете, ребята? Откинувшись от скобы, я держался за н е одной рукой, спиной касаясь стены колодца. Посмотрел вверх. Они включили лампочки на шлемах, и теперь за черным и недвижным силуэтом Брекса я увидел, как в ярких лучах электрического света кто-то шевелится. Я уже не ощущал ни усталости, ни боли, ни удушья. Меня охватила мучительная тревога и бесконечное отчаяние. Дек и Илк молчали. Я слышал только их тяжелое дыхание, усиленное микрофоном, и глухие проклятия. Они пытались спустить Линду на веревках. Я успокоился. Лановаться было совершенно бесполезно. Меня исключили из игры. Я... Мисс Линда! закричали вдруг Дек, а Илк зарычал, словно раненое животное. И не успел я сообразить, что происходит, даже не расслышал крика Брекса, как что-то невероятно тяжелое обрушилось на меня. И пальцы, впившиеся в скобу, разжались. Я даже не успел понять, что это мисс Линда. Я понял только одно: падаю, лечу вниз. Это длилось всего секунду, но все же я успел подумать: умираю, конец. Только это и успел подумать, конец. Это длилось всего одну секунду. И падение закончилось. Я ударился спиной об о что-то твердое, но не жесткое. Наверное, упал на песок. Мисс Линда рухнула на меня и со стоном перевернулась на бок. Колодец многократным громовым мехом отразил крики товарищей, в о л н е н и и махавших фонарями. Я вскочил на ноги, исполненный необыкновенного счастья. Мы добрались, ребята, закричал я. Мы на дне, на дне. Я упал с двух или трех метров. Добрались. На мгновение наступила тишина, которую тут же разорвали восторженные возгласы моих товарищей. Я склонился над мисс Линдой, лежавшей без сознания на темном песке, устилавшем дно колодца. Остальные быстро спустились друг за другом. Брекс бросился к мисс Линде, но как она в з в о л н о в а на с п а с и л о н Я взял руку мисс Линды и н а щ у п а л пульс. Ничего, не страшно. Видимо, она очень устала. Она пришла в себя, воскликнул Дек. И действительно, Линда открыла глаза, но тут же зажмурилась от яркого света направленных на нее фонарей. Мислинда позвал я. Она глубоко вздохнула. Мартин проговорила она: что-то случилось? Ничего страшного, вы упали, потащили меня за собой, мы были в двух метрах от земли. Ничего, Мислинда, все обошлось. Вам лучше? Она не ответила, только кивнула головой и тут же потянулась к прибору, висевшему у нее на груди. Я тоже наклонился к нему. Прибор не работал, сигнальная лампочка не светилась, тика не прекратилась. Видимо, он вышел из строя, когда мисс Линда упала. Прибор не подает никаких сигналов, мисс Линда с о о б щ и л я Может, испортился? Девушка возразила: нет, просто радиоактивность на нуле. Я еще раньше заметила это. И, помолчав, добавила: снимите, пожалуйста, свою маску. Я не решался. Взглянул на товарища и хотел было протестовать. Она поняла мое желание и, сделав слабый жест, повторила: прошу вас. Тогда я выполнил ее просьбу, снял свою маску и глубоко вздохнув набрал полные легкие прохладного свежего воздуха. Я тотчас почувствовал невероятное облегчение, сердце и мозг словно возродились к жизни, я ощутил необыкновенный прилив сил. Воздух, ребята, закричал я и снял маску с Линды. Мои товарищи сделали то же самое. Илга достал из рюкзака фляжку и ему толили жажду. Это произошло всего за пять или шесть минут. Все и крики, и падения, и разговор с Линдо, и освобождение от масок. Теперь Линда уже могла сесть, оперевшись о стену. Ее волосы рассыпались по плечам, но лицо оставалось бледным. Ну как, спросил я, уже лучше? Она молча протянула мне руку, я помог ей подняться. Девушка покачнулась, но удержалась на ногах. Мне жаль, что все так случилось, проговорила Линда. Тут раздался тревожный возглас Брекса. Мартин, смотрите, Мартин. Глава двенадцатая. Следы на песке. Брекс повторил: смотрите, Мартин. Я осмотрелся и только сейчас понял, где мы оказались. Пусто, Мартин, воскликнул д э к шаря вокруг фонариком. Пусто, согласился я. По-моему, это уж ч е р е с ч у р Мы находились в большой квадратной комнате. Стены ее были выложены из тяжелых каменных блоков, гораздо массивнее тех, что мы видели в верхнем колодце. Круглое отверстие его находилось теперь над нашей головой в центре тяжелого гранитного потолка. Я сделал несколько шагов по песку, покрывавшему пол, и подошел к стене. Огромная пустынная комната, проговорил я, и больше ничего. Тут все наши фонари нацелились на небольшой проем, который Брекс обнаружил в стене. Отверстие было не многим более полутора метра высоту и примерно метр ширины. Это проход, а значит, есть еще одна дорога, по которой надо идти. Какое-то издевательство, возмутился я. Действительно, китайская коробочка. словно сговорившись, никто из нас не сделал ни шагу вперед и даже не наклонился, чтобы получше рассмотреть, что же там за этим проемом. Лучи наших фонарей ш а р и л и по стенам вокруг отверстия, словно мы не решались двинуться по этой вновь открытой нами галерее, как будто боялись убедиться, что и ей тоже нет конца. Выходит, мы еще не добрались до конца, пробормотал Брекс. Подойдя к проему, я опустился на колени. И начал внимательно осматривать землю, освещая ее фонарем. За отверстием начиналась сводчатая галерея длиной метров двенадцать или н е м н о г о м больше, а далее электрический свет терялся во мраке. Товарищи собрались вокруг меня и молча разглядывали коридор. Смотрите! Вдруг воскликнул Дек и показал на землю. На песке явно виднелись человеческие следы, будто кто-то ходил взад и вперед. б р э к с к а з а л "Это следы Оливера Лемба". Я почувствовал, как у него дрогнул голос. Все п р и т и х л и Мы долго молчали и в тишине опять услышал доносящееся откуда-то издалека какое-то непонятное, приглушенное дыхание, неторопливое, размеренное тиканье, которое я уже улавливал и раньше, когда мы спускались по второму колодцу. Подняв голову, я прислушался еще внимательнее. Обмануться было невозможно. т о т о ритмично пульсировало, и это что-то в добавок издавало шуршание.